Повр Амиль умирает, мол, повр Амиль. Примечание. Повр бедный. Конец примечания. И такой чудный человек, и состоятельный. А ты одинокая, кто о тебе позаботится? Выходи за повра А Эмиль каждый вечер после обеда настоятельно требует брака. И эта настоятельность стала меня трогать. Он начал мне нравиться. «Вот-вот», — перебила слушательница. «Что такое вот? Что ты все пищишь?»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 Расставались ненадолго, потому что через месяц она обещала приехать на свадьбу. Мой Эмиль ликовал, сиял и прямо исходил восторгом. Мои милые ружони нарадовались на нас. Мари помогала мне в свадебных хлопотах, делала подарки и была счастлива моим счастьем. И вот однажды, в один проклятый прекрасный день, сидели мы вдвоем с Масье ружо, ждали Мари к завтраку, я зашла к ней в спальню по пудрице, и вижу на столе.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 «С румыном!» «Ну и угораздила же тебя! Неужели влюбилась?» Еще как! Прямо трагедия!» «Ха-ха-ха! Трагедия? Хохочешь!» — удивилась приятельница. «Или это у тебя истерика?» «Ах, милочка, если бы ты знала, до чего смешно! Ведь я отравлялась!» «Чего же тут смешного?»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 Еще как! <смех> Тем-то и смешно, что страдала!» «Ну так расскажи, вместе посмеемся, иронически сказала приятельница. «Ну так вот, милая моя, работала я тогда в институте де Ботте. Примечание. От французского «Institut de — «Институт красоты». Конец примечания. «У мадам Ферфлюх работали мы хорошо, а дело это, знаете ли вы, очень психологическое».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 И вот была у меня одна клиентка, довольно молчаливая. Я грешным делом думала, что она просто от старости молчит. Маленькая была старушонка, щупленькая, носик востренький, остренькие, щечки подтянуты и к вискам пришиты, а из-под подбородка кожище за ушами пришпилено. Хорошая была клиентка, на чаевые не скупилась. Платила, впрочем, не сама. За нее лакей расплачивался. Как сеанс кончен, лакей подходил, заворачивал ее в шубу и относил в автомобиль. Прямо на руках.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 Я распахнула окно и стала ждать. Как только выйдет из подъезда, выброшусь на мостовую. Вот. Пусть. А он что-то замешкался в передней. Слышу, скрипнул шкапчик. Что бы это могло значить? Входная дверь щелкнула. Ушел. Но что же он такое делал? Почему открывал шкапчик? Я бросаюсь в переднюю. Открываю шкапчик? Милые мои, ведь это... Ведь это повторить невозможно. Он свой утюжок унес.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 А у него в руках утюжок. Картина. Эх, милая моя, такое в жизни бывает, что и нарочно не выдумаешь.